47. Всё случилось в считанные доли секунды. Только что Софи стояла перед ней на ограждении, похожая на дрожащего от холода птенца с огромными глазами, и вот её уже подхватили чьи-то сильные руки, руки Олли. Холп не замечала, что он молча бродит по мосту. Но за несколько мгновений до прыжка он подобрался к Софии почти вплотную и при этом ни на секунду не сводил с неё взгляда. Тоби взревел ровно в тот миг, когда Олли уже рванул с места. Он успел схватить шагнувшую с моста Софи и попятился назад, увлекая её на мостовую. Меган, стоявшая рядом с Хоп, охнула и тут же зарыдала. Хоп беззвучно потянулась за рукой дочери, а свободной ладонью оттёрла слёзы. Сердце бешено колотилось в груди, и её всю трясло. Олли опустил Сафи на землю. Но по-прежнему сжимал её в объятиях и непрестанно шевелил губами, ей на шёпот в её ухо слова утешения и ободрения. За спиной Хоуп тихо плакала Меган. Софи замерла. Глаза её были широко распахнуты и не мигали. тоби приблизился и поманил её в свои объятия, надеясь хоть как-то утешить. Софи взглянула на него и истошно закричала. Не в силах видеть её мучения, Хоуп обратила взгляд наверх, на скорбное лицо статуи, взирающей на них сквозь снег этим ноту. Сами статуи были недвижны, И по задумке скульптора смотрели печально. При этом каждый высеченный из камня лик выражал безграничное сочувствие. Софи всё ещё кричала, испуская протяжные вопли отчаяния и невообразимой боли. Хоп казалось, что её сердце вот-вот разорвётся на части. Чувство полной беспомощности поглотило ее. В тревоге и унынии льнула она к коннет, а та льнула к ней. Меган свернулась в тугой клубок и сидела, прислонившись спиной к стене. По ее щекам текли слезы, ладонями она плотно зажимала уши. Роб увидела, что Олли тоже становится не в магату. Его самообладание трещало по швам. Софи качалась взад-вперёд у него в руках, испуская один хриплый крик за другим и пронзая тишину своим неизбывным горем. "Робин!" вопила она снова и снова, брызжа слюной. Крики постепенно сменились истошным воем. Олли не пытался ее унять. Вскоре Софи уже тихо всхлипывала, а он по-прежнему не выпускал ее из рук. Очки давно упали и валялись в снегу. Шапка съехала на бок, лицо покраснело. Тоби стоял на коленях рядом с ними И всё ещё отчаянно тянул руки к Софии. Где он? вдруг прокричала Софии. Куда он ушёл? Тоби с трудом сдерживал рыдания, но всё же сумел ответить. Я не знаю, Соф. Не знаю, где он. Софи снова взвыла, закрыв глаза и широко раскрыв рот. «Нет!» — тянула она одно и то же слово снова и снова. «Я не могу! Я не могу!» «Прости!» — пробормотал Тоби. «Умереть должен был я, а не он. Каждый божий день я жалею, что не умер вместо него!» Хоп задумалась. А как она справлялась бы с болезнью Аннет? Молила бы Бога, чтобы он позволил ей забрать себе всю боль, конечно. Смерть это одно дело, а горе совсем другое. Первое окончательное и неоспоримо, второе коварно. Горе таится где-то на заднем плане, дожидаясь подходящего момента для броска, а потом хватает тебя за горло и душит. Это жгучее чувство бессильной ярости, ощущение, что происходит нечто слишком ужасное и оттого непредставимое. Смерть лишь милосердная сестра злобного всепоглощающего и беспощадного горя. Как же больно, рыдала Софи. Просто невыносимо. Я не могу вынести эту боль. Не могу. Знаю, знаю. Тобь протянул к ней руку. Мне тоже больно. Иногда настолько, что невозможно дышать. Я не хочу без него жить, Софи произнесла это с такой уверенностью, что Хоуп невольно вздрогнула, как от удара. Она перевела взгляд на Меган. Та сидела, обхватив колени руками и уткнувшись в них лицом. Она не сказала ни слова с тех пор, как Олли убежал с площади и привёл её сюда. Как узнать, что творится у неё в голове? Быть может, она сейчас слышит отголоски какого-то своего давнего горя? Хоп вспомнила, что говорил Олли в баре, каким безучастным голосом рассказывал о своих чувствах к Меган. Словно всё это произошло много лет назад. "Да, не хочешь", твердил Тоби, стискивая ладонь Софии. "Но ты должна. Ты должна жить ради Робина. Он бы не хотел, чтобы ты сдалась. Ты ведь и сама это знаешь". Огромные глаза Софии распахнулись ещё шире. Снег теперь валил несплошной стеной, и Хоуп увидела, что они налиты кровью. "Знаю", наконец тихо проронила она и кивнула, всё ещё прижимаясь к груди Олли. "Но без него я сломалась. Во мне теперь нет какой-то жизненно важной детали. Я Она стала подыскивать слово, безнадёжно. Софи вновь зарыдала. Собственное открытие застало её в расплох. В ту ночь на Карловом мосту горе больше не таилось. Оно плясало, скаля зубы и потирая ладони в предвкушении пира. В какой-то момент Олли очень медленно поднял руки и позволил Тоби занять своё место рядом с Софи. Тасперва помедлила, но потом всё же обняла его, сцепив пальцы за спиной, и они заплакали вместе. Олли посмотрел на них, затем перевёл взгляд на Хопсаннет и наконец на Меган. У него Был изнурённый вид. Меган с трудом поднялась на ноги, и несколько секунд они просто стояли и смотрели друг на друга. Меган хотела что-то сказать, но Олли покачал головой. Хоу подумала, что слова сейчас ни к чему. Им просто нужно быть здесь, для Софи и Тоби, и друг для друга. Она подняла голову и сквозь парящие вокруг хлопья снега разглядела жёлтую монетку луны. Какими маленькими должно быть они кажутся оттуда, какими крошечными и незначительными выглядят на фоне огромного, постоянно меняющегося мира. Но то, что происходило с ними сейчас, вовсе не было маленьким. и уж точно не было незначительным. Они все приехали в Прагу, желая найти ответы, и город исполнил это желание единственным доступным ему способом. Он свёл их вместе.